Глава 16. Это была первая крупная удача в защите нергорских земель от туманников, которую гвардейцы, конечно, записали на свой счет. Капитан Коттон как будто забыл, что не соглашался со стратегией лорда Но к себе позволить, впрочем, среди жителей деревни погибших не оказалось. Гвардии и нергорской страже не так повезло, восемь человек погибли в столкновении, еще шестеро были ранены, но их жизни ничего не угрожало. Передать словами бурную благодарность жителей деревни просто невозможно. Мне стало неловко, когда эта самая благодарность начала на нас изливаться. Хотя я и была смятена тем, что увидела в самом конце стычки, когда все закончилось, я, как обычно, оказалась рядом с лордом-охотником и гвардейскими офицерами, поэтому свою порцию благодарностей получила сполна. Только хитрый саланш успела вовремя ускользнуть, заявив, что ей нужно заняться своими людьми, пересчитать живых, помочь раненым и найти мертвых. Всех убитых нами монстров туман унес с собой, как это происходило всегда, а тела погибших воинов остались. «Благослови вас всех, Бог!» — который раз повторял местный староста, кланяясь пояс. «Вы не представляете, как мы вам благодарны!» «Почему же? Мы уже близки к пониманию!» — тихо проворчал охотник, которого такие бурные благодарности то ли тоже смущали, то ли просто раздражали. «У нас ведь праздник был, когда они появились», — продолжил объяснять староста. Полноватый мужчина лет сорока с двумя большими залысинами на крупной голове. «Сын у меня обручился, все деревни отмечали». «Если бы не вы...» От избытка чувств у него перехватило дыхание, и он только махнул рукой, не закончив предложение. «Мы очень рады, что удалось помочь», — улыбнулся капитан Коттон. Он единственный принимал благодарности с большим удовольствием. Даже лорд Нергорт стоял чуть в стороне, мрачно скрестив руки на груди и хмурясь. Выглядел он при этом так, словно мыслями находился где-то далеко отсюда. Я могла предположить, о чем он думает. О своей размолвке с белой ведьмой, о том, что видел ее, он пока никому не сказал. Очнулся Нергорт только тогда, когда староста обратился к нему и благоговейно добавил «Это стало бы для нас огромной честью». Нергард моргнул, не понимая, о чем идет речь, а потом почему-то перевел вопросительный взгляд на меня, как будто я могла подсказать. А я не могла, потому что тоже давно перестала слушать, считая, что все идет по кругу. «Вы как-то говорили, что имеете право заключать браки», — подсказал Коттон, когда неловкое молчание затянулось. «Да, могу», — непривычно медленно для себя кивнул Нергард. «Я должен кого-то поженить?» «Так моего сына!» радостно закивал староста и вытащил из толпы вял сопротивляющегося юношу, очень на него похожего, особенно рано появившимися залысинами. За руку молодого человека держалась худенькая девушка, которая моментально покраснела и опустила взгляд, как только все внимание сосредоточилось на них. «Сегодня они обручились, так что свадьбу мы готовы играть хоть завтра. Оставайтесь у нас до завтра. Мы вас накормим, напоем, все честь по чести». Я была уверена, что Нергард откажется, сошлется на огромную занятость, реально существующую, между прочим, и скажет, что нам всем пора возвращаться в замок. Но он удивил меня. Несколько секунд молча разглядывал молодых людей, а потом вдруг кивнул. «Хорошо, я готов остаться и провести церемонию». Новый взрыв благодарности превзошел по всей своей мощи предыдущий. Кажется, в согласии Нергорда, сочетать браком молодую пару значило для местных даже больше, чем спасение их жизней. Остаться решили и гвардейские офицеры. У лейтенанта Ракея тогда же глаза загорелись сразу. Я слышала, как он шепнул капитану Коттену что-то вроде «Хоть какой-то висели рядом с женщинами, которые не находятся под покровительством лорда Зануды». саланш конечно, тоже изъявила желание остаться, как только узнала, что остается Нергорд. «Жаль, только я вечернее платье не прихватила», — хмыкнула она. «Мы все равно отправляем раненых и тела погибших обратно в замок», — заметил капитан Коттен. вместе с выжившими гвардейцами и стражниками. Давайте я распоряжусь, чтобы они отправили из замка человека с нарядами для наших дам. Думаю, горничные подберут вам что-нибудь подходящее. не я, ни Сааланж отказываться не стали. Мне совершенно не хотелось присутствовать на празднике, пусть и деревенском, в форме нергорской стражи, забрызганной кровью туманных монстров. Когда все необходимые распоряжения были сделаны, нас отвели в дом старосты, где благодарные жители уже накрыли праздничный стол, точнее, несколько столов. За одним мы в шестером сели с почти привычным нам комфортом, а за тремя другими разместилось какое-то невозможное количество человек. Я их даже сосчитать не смогла. В основном это были мужчины и женщины в возрасте, а молодые девушки бегали туда-сюда, то поднося блюда с угощениями и бутылки с напитками, то унося опустевшую посуду. Лишние вести сына старосты позволили сесть с остальными. Лорд Нергорд, конечно, сел во главе нашего стола, а напротив него капитан кота. Мы с охотником поспешили занять место рядом, а Соланж достался в соседе лейтенант Рокей. Я чувствовала себя очень неуютно, так как оказалась по левую руку от лорда, но говорить с ним сейчас совершенно не могла. Я снова и снова мысленно возвращалась к эпизоду, который наблюдала, пытаясь придумать, как именно могла неправильно все понять, но ничего не получалось. Когда лорд сам очнулся от своих тревожных дум, он начал замечать, что я веду себя странно. Я не смотрела на него, не поддерживала беседу больше, чем это было необходимо, и почти не ела, а он точно знал, что обычно у меня прекрасный аппетит. Лора, все в порядке, наконец тихо поинтересовался он. Нужно было поднять на него взгляд, улыбнуться и заверить, что все отлично, что я просто устала. Не могла я прямо за столом начать выяснять, что там произошло. Не при гвардейцах. Вот если ночью мне удастся подловить его с книгой у камина тогда я расспрошу. а сейчас я должна была развеять его сомнения, чтобы не посеять их ком-нибудь еще. Капитане Котани, например. Я заставила себя оторвать взгляд от тарелки, но больше ничего делать не пришлось, потому что нергарда внезапно отвлекли. Сен-старосты и его застенчивая невеста подошли к нашему столу и извинились за то, что прервали трапезу лорда. «Мы лишь хотели спросить», — неуверенно начал парень, «правда ли говорят, что вы колдун?» Брови нергарда взлетели вверх. Он больше не смотрел на меня, поэтому я позволила себе смотреть на него. Допустим, а что? Правду ли говорят, что существует ритуал, способный привязать одну душу к другой? Продолжил спрашивать сын старосты, пока его невеста молчала. Да, такой ритуал существует. А что это за ритуал? Не смогла я сдержать любопытство. Когда души влюбленных связываются, они становятся нерушимой парой. То есть не могут ни влюбиться в других людей, ни изменить друг другу, «Физически. И жить друг без друга тоже не могут. Если один из них по какой-то причине умрет, умрет и второй», ответила, как ни странно, саланш «Очень романтично, но очень глупо». «Вы хотите, чтобы я связал ваши души?» уточнил Нергард, глядя на молодую пару. «Май хочет, чтобы вы привязали ее душу к моей». «Это уже совсем не романтично и вдвойне глупо». Недовольно прокомментировала саланш Нергорт бросил на нее быстрый взгляд и снова перевел его на сына старосты, а потом и на девушку рядом с ним. «Ты действительно хочешь этого дитя?» — мягко уточнил он. «Да, милорд», — едва слышно ответила та. «Ты понимаешь, что в таком случае умрешь, если умрет твой муж?» Майя наконец посмотрела на Нергорта и кивнула. «Без Дема мне не нужна эта жизнь». Если это твое искреннее желание, то я могу это сделать. Постойте, а почему вы спрашиваете только ее? Удивилась я, чувствую неладное. Потому что они говорят об односторонней привязке. Тон Соланж прозвучал даже более едко, чем обычно. Гарантия того, что она ему никогда не сможет изменить. А он останется свободен в своем выборе. И да, она умрет, если умрет он, а он, если умрет, она нет. Как тебе это, а? Она посмотрела на меня так, словно на время забыла о том, что терпеть меня не может. А я, в свою очередь, скривилась. Это отвратительно. Я даже обоюдную привязку не могу понять, в чем смысл. Если вас связывает любовь, то зачем вам магия? А если уж так хочется добавить магии, чтобы сделать узы действительно нерушимыми, то нельзя делать это в одностороннем порядке. Это нечестно и... Я возмущенно посмотрела на Дэма. Если честно, это не похоже на любовь с твоей стороны. А ведь... «Они правы», — заметил Нергорт, делая глоток вина и снова поглядывая на сына старосты. «Почему ты не хочешь, чтобы я связал твою душу с ее?» «Но... я...» Парень заметно растерялся оглянулся, как будто ища чьей-то поддержки, я даже догадываюсь, чьей. Однако его отца не оказалось поблизости. «Вы же сами понимаете». Он снова посмотрел на Нергорта. «Женский век может оказаться короток. Роды не всегда проходят гладко». Он смутился и потупился, а Майя снова посмотрела на Нергорода, на этот раз гораздо увереннее и как-то отчаяннее. «Я люблю Дэма и не хочу, чтобы он умер раньше его срока, но сама не хочу жить без него. Меня все равно после него никто замуж не возьмет. А куда я без мужа?» Салан что-то пробормотал сквозь тиснутые зубы, но прозвучало это совершенно непонятно. Скорее всего, она нелестно оценила Майя. «Послушай, дем дем ведь верно?» «Да, милорд». «Дэм, позволь мне прогуляться с твоей прекрасной невестой», — попросил Нергород, поднимаясь из-за стола. «Здесь становится душно». Я видела, что сыну-старосту эта идея не очень понравилась, а Майи и вовсе испугалась так, что вся побелела. Но Нергород проигнорировал оба факта. Взял со спинки стула теплую накидку, отцепил девушку от жениха и велел ей тоже одеться, после чего они оба вышли на улицу, а жених понуро поплелся к своему месту за столом. же интересно, что он ей скажет. Хмыкнул капитан Коттон, который до того момента предпочитал не вмешиваться. Может, завтра и свадьбы никакой не будет. Если так, то этой дурюхе повезет, — проворчала Соланж. Сомневаюсь, — покачал головой охотник. Вы не учитываете традиции этих мест. Стать женой — ее единственный шанс обрести какой-то вес, значение и положение в местном обществе. — Тогда мне не нравится это общество, — заявила я, тоже поднимаясь из-за стола. И здесь действительно стало душно. Я взяла свою накидку и тоже вышла на улицу, только тогда по-настоящему оценив, насколько внутри не хватало воздуха. На улице уже почти полностью стемнело и подморозило. Благодаря яркому свету луны, отражавшемуся от снега и пламени костров, которые жгли во дворах, я смогла разглядеть фигуры лорда и трепетные невесты. Они прогуливались по улочке между домами. Девушка слушала, опустив голову, а Нергард что-то быстро и тихо говорил. «Интересно, что?» По его собственным словам, опыт лорда Нергорода в любовных делах стремился к нулю, а его положение сильно отличалось от положения Майя. Мне было мерзко думать о таком несправедливом союзе. Но что, если охотник прав, и это единственный шанс хорошо устроиться в жизни? Нет, внутри меня все протестовало против такого брака. Я покачала головой и тихо выругалась. Последнему научилась у охотника и саланж. Если первый еще старался сдерживаться при мне, то вторая подобной скромностью не страдала. Похоже, ты выросла в менее патриархальном обществе, нежели это. Нарочито весело заметил за моей спиной охотник. Тебя аж все перекосило. Еще один бессмысленный факт в копилку. Улыбнулась я, делая несколько шагов прочь от двери, чтобы дать ему место. Так по крупицам и соберем цельную картину. Он ободряюще похлопал меня по плечу, а потом пристально вгляделся в мое лицо. Лора, что с тобой? Ты сама не своя после битвы. Но ты ведь не первый раз убивала этих монстров. «Дело не в этом», — отмахнулась я. И после секундного колебания потащила охотника за угол дома. «Удастся ли поговорить с Нергордом, неизвестно, зато охотник уже здесь. Я не сомневалась, что могу рассказать ему что угодно. Может, он найдет объяснение этой сцене, или поможет советом хотя бы. Да и просто я чувствовала, что меня разорвет, если я не поделюсь этим с кем-нибудь». «Я видела в тумане белую ведьму», — громким шепотом объяснила я, когда мы скрылись за углом. «И лорда Нергорда с ней». «В смысле?» – нахмурился охотник. Он ни словом не обмолвился о том, что она там была. «Это меня и смущает», – удрученно призналась я. «Он не пытался ее убить или поймать? Они... разговаривали?» «О чем?» «Он сказал, что они связаны, и она должна ему помочь», – припомнила я. «А она сказала, что устала ему помогать». «Так и сказала?» Охотник нахмурился. «То есть они давно знакомы и общаются?» «Они действительно в сговоре?» «Я не знаю». Я не могу в это поверить. Ты вот можешь в это поверить?» «Да легко». Он пожал плечами. Нерград, конечно, вел себя с нами очень обходительно с самого начала, но это и настораживает. Нас ему навязали, заставили вокруг нас бегать и содержать, и он наверняка понимает, для чего нас посунули, просто сделать ничего не может. Но несмотря ни на что, он весь такой душка. Это подозрительно. Поведение капитана Соланж больше похоже на искренность. А Нерград может играть в добряка. «Думаешь, он действительно может саботировать борьбу с туманом?» Упавшим голосом уточнила я. «Все может быть», — уточнил свою позицию охотник. «Думаю, ты должна рассказать о том, что видела. Без оценок, без выводов. Так, как рассказала мне. Пусть советник и король с ним разбираются». «Я не хочу торопиться», — призналась я. «Хочу поговорить сначала с самим Нергардом». «Он запудрит тебе мозги, Лора. Если ты промолчишь, и потом это выплывет наружу, ты отправишься на костер вместе с ним». Уверена, что готова так рискнуть. Я не была в этом уверена. Как не была уверена в том, что готова пойти капитану Коттону и донести на Нергорода, ведь это, скорее всего, будет означать для него смерть. «Я не знаю, что мне делать», — простонала я, утыкаясь лбом в широкую грудь охотника. Он сочувственно погладил меня по плечам и неожиданно предложил. «Хочешь, я сам все расскажу, капитану? Тогда это не будет на твоей совести». Предложение прозвучало очень соблазнительно. Но после недолгого размышления я покачала головой. «Нет, мне нужно самой решить, что делать. И сделать это. Сначала я хочу поговорить с лордом. Пусть объяснит». «Хорошо». Охотник на секунду сжал мои плечи, а потом развернул меня, приобнял и бодро предложил. «А теперь пошли обратно. Тут холодно, а там еще много вкусного осталось. Посмотрим, чем закончилось наставление Нергорода молодой невесте. Может, и правда свадьбы не будет». У меня не было никакого настроения веселиться на свадьбе, поэтому я совсем не возражал против такого развития событий. Мы вышли из-за угла дома, и тот охотник внезапно притормозил, разглядывая землю под нашими ногами в свете луны и костра. «В чем дело?» «Не знаю». Охотник отпустил мои плечи и присел на корточки, чтобы лучше видеть. «Может быть, ничего, а может быть, нас подслушивали».